сказы ворона сидит человек на заваленке скучно даже поговорить не с кем и вдруг ворона кар карт здравствуй здравствуй серая как зовут это тебя карт каролина и муж наверно у тебя есть кар карл иванович и птенцы наверное имеются карт карапузы И как ты, ворона, в своем гнезде с птенцами да мужем живешь? Ведь в доме твоем даже крыши нет? А вдруг ливень ливанет? Что тогда? Кар-караул. А если ураган поднимется? Кар-караул. А вдруг хищник в гнездо заберется? Кар-караул. А если охотник из ружья пальнет? Кар-караул. А если дерево с твоим гнездом лесорубы спилит? Кар-караул. А если пожар в лесу случится? Кар-караул. А вдруг мальчишки гнездо разорят? Карр, караул. Ну, а как ты смотришь на то, чтобы цыплят во дворах погонять или на людей беду накаркать? Карр, картинка. Картинка, говоришь? А ну, пошла отсюда. Не то гнездо разворошу, а потом как из ружья бабахну, только перья в разные стороны полетят. Карр, караул, каратель. Улетела. Вот и поговорили, сказал человек. Не ладят, человек с вороны, хоть и живут бок о бок. почему сорока на лесу стрекочет. Вышла лиса на охоту. Откуда ни возьмись, сорока. — Ч-ч-ч, что, лиса, никак на охоту собралась? — Да какая здесь охота! Ни зайчонки, ни куропаточки. Одна ты, наверное, на весь лес и осталась. — Ч-ч-ч, что правда, то правда. Охотники всех зайцев да куропаток повыбивали. Одни мы с тобой остались, лиса. На весь лес одни. — Верно, сорока, стрекочешь. Что то я не пойму леса раз в лесу никого не осталось тогда кем же ты те так своих кормить будешь грибами ч -ч -ч, что ли да хоть и грибами мои лисяки страсть как грибы любят вон как раз под кустиком один такой гриб растет сорока чуть с березовые ветки от удивления не свалилась ч -ч -ч, что за ч -ч -ч, чудеса лисы грибами питаются чуть чокнуться можно а лисица опять за свое да ты сорок под куст взгляни видишь какой красавец Спустилась сорока пониже. Хвостом вертит, шею вытягивает, глазами зыркает, а гриб не видит. — Ч-ч-ч, что за гриб-то? Лисичка, ч-ч-чка, ч-ч-ч что ли? — Да какая лисичка? Ты пониже спустись, а то с высоты тебе не видно. Слетела сорока еще ниже. Уселась прямо перед лисьей мордой. Совсем осторожность потеряла. — А лисе только этого и надо было. Хвать сороку зубами. Да, видать, поторопилась. Только хвост сороки выдернула. «Чокнулась! Ч -ч -ч Чокнулась! Ч -ч -ч Чудовище!» — задрещала сорока. «Ч-ч-ч! Что делается-то?» С тех пор так и пошло. Увидит сорока лисицу и давай ее ругать-стрекотать. Зайчата и куропатки знают, что сорока с лисой ругаются, поэтому, как сорок услышит, сразу прячутся. Лиса рядом. «Чо?» Сидит птичка у дороги. маленькая хорошенькая и на лбу пятнышка красные течетка слушай чечет а почему тебя течеткой зовут чё почему говорю тебя чечеткой все называют чё вот заладила птаха краснолоба чё чёо я тебя спрашиваю почему ты течетка чё чё да что ты будешь делать хоть и хорошенькой ты птица довидать да, неразумноная сам-то неразумный песенка у меня такая чё чё чё чё вот и зовут меня все че четкой песня как имя ясно ясно есть на свете люди колдон и они так же как и ты чокают слушай может быть ты чалдонка чё ничего проехали посмотрела на меня течет да и улетела правильно что с неразумным разговаривать крылатый солнечный зайчик смотрю в окно С уличной стороны к окну прикреплена простенькая птичья кормушка. Фанерка с бортиками и рейками. У кормушки ватага воробьев и стайка синиц. Откуда ни возьмись, прилетел красавец щегол. Солнечная птица. Теплые лучи солнца оставили на щеголиных крыльях яркую желтизну. Щегол словно излучает свет и тепло. А взмахнет крыльями, словно красками брыжет. Желтогрудые синицы блекнут в сравнении со щеглом. Хоть и желтизны в них не меньше, но в этом случае, Уселся пернатый солнечный зайчик на рейке кормушки. Кормушка сразу преобразилась, приукрасилась, повеселела, а щегол сидит и будто светится. И как жаль, что из-за этого света, яркого и желтого, из-за простенькой птичьей песни, мелодичной и звонкой, щегло всадят в клетки. В этом нет ничего страшного, но по мне лучше видеть щегла здесь, на рейке кормушки, за окном, чем в железной тесной клетке, где щеглу никогда не быть солнечным зайчиком. Разве солнечных зайчиков запирают проволочными прутьями щегла заперли а солнечного зайчика не смогли а щегогол без солнечного зайчика словно солнце без лучей да и не щегогол это уже вовсе а так птаха запертая птаха потерявшая свою дикую красоту песня в апреле в Когда еще местами лежит снег, а леса полны талой воды, когда днем светит солнце, а ночью еще может стукнуть морозец, раздается знакомая всем с детства замысловатая песенка. <титититиррю> -тиу -тиу -тиу -тиу -тиу <-уть> Слушаем ее все лето, до самой осени. И до того нам привычна эта песня, что лето без нее уже не представляем. Кто же этот певец? Какой он? Меня эти вопросы мучили всю зиму. Уже прилетели грачи, А песенки все нет. Уж скворец засвистел, а мои песенки все еще не слышно. И вдруг... Ти-ти-ти-ти-рю-иу-иу-фьють-иу-вьють. -ти Прилетел. Теплая куртка, высокие резиновые сапоги и айда по лесам ходить, за певцом следить. С утра до вечера в чаще. С утра до вечера в апрельском лесу. В лесу. Лес голый и воды по колено. Не идёшь, а плывёшь. Кое-где вода прикрыта серым обмякшим литком. Наступишь, раскрошится. Местами схоронился синий, пропитанный сыростью последний снег. И вода. Кругом вода. Тёмная коричневая в лесу, а на полянках светлая и прозрачная. Талая холодная вода. Идёшь, мёрзнешь и... радуешься. Весна! Весна! Весна! затопленой опушки с вистя крыльями взлетела пара диких уток муравьи на муравейники как на острове бегают копоштся где-то высоко высоко блеет барашек это кулик beкас поднимается в небо а потом вниз падает Б перья на хвосте трепещут и блеют барашком тититер <nothed> иьюь <noise of him> а вот и он лесной певец Невысоко над землей, на сухом сучонке, птичка. Пёрышки распущены, крылышки приспущены, сидит зябнет. Нюх, что это и есть мой певец. Ти-ти-ти-ти-р-и-у-и-у-фи-у-ти-у-ви-у-ть? Он. Да ведь это зяблик. Вон и зеркальце белое на крыльях. Верный признак зяблика. А имя-то какое точное. Посмотришь на зяблика, и самому зябка становится зяблем. До того вид у птицы зябкий. Кажется, будто замерз певец, а зяб. А может и правда холодно зяблику? Я вот походил по апрельскому лесу, и сам азяб, как зяблик. Хоть зяблик и азяб, а поет радостно и звонко. Его песня, словно брызги летнего тепла, разлетается по совсем пока еще не теплому лесу. Лес пропитывается песней и теплеет. Теперь я знаю, чья это песня. Это песня лета. Это песня зяблика французский гриб растет в наших лесах до да полях французский гриб вкусный гриб за уши не оттянуть шампиньон да да тот самый шампиньон и французский он потому что шампиньон слово-то это французское а если это слово перевести на русский язык то получится просто и гриб по-французски шампиньон а по-русски гриб а представьте если бы в россии слово гриб поменяли на слово шампиньон были бы тогда не грибы а шампиньоны а грибники были бы шампиньонниками спросил бы я одного такого ты кто а он бы ответил я шампиньонник да я и сам стал бы этим шампиньонником ведь я грибник ну то есть шампиньонник А грибница была бы шампиньонницей. Эй, шампиньонник, шампиньонницу не повреди. Да, фантасты выдумывают всяких ужастиков, а я вот о шампиньонниках пишу. Видать, тоже в фантасты пошел. А все из-за этого французского шампиньона, ну, то есть гриба. Паук-трудяга Решил паук-крестовик сеть сплести. Долго плел, старался, паутину лапками перебирал, куда надо прикреплял и, наконец, сплел. Смотрит со стороны, не нарадуется. И тут... Ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж. <зв�р> <зв�р> <зв�р> Клочья паутины на ветру развиваются. Паук-крестовик, кто твою сеть порвал? А это жук-носорог летел, да случайно в паутину залетел. Не жалко паутина-то. Да я еще сплету. первый раз что ли? Зря тебя пауком крестовиком назвали, тебе больше другое имя подходит: паук трудяга. Сказочный день Если в зимний день смотреть на солнце, то можно увидеть, как в морозном воздухе мельтешат крохотные искорки. Их видно только тогда, когда смотришь на яркое солнце. Если посмотреть в другую сторону, исскорок не видно, как будто их вовсе нет. Небольшой ветерок превращает искорки в мерцающие иглы, словно кто-то пустил сотни крохотных стрел. Холодные искорки ложатся на ветви и превращают лес в сказку. И не только лес, а все вокруг становится сверкающим, красивым и сказочным. Сказочный зимний день. Хрустальная полынь торчит из снега полынь необычная полын хрустальная зима приодела ее в колючие ледяные кристаллики тронь зазвенит увидел удивился еще бы не удивиться полынь и вдруг хрустальная чудеса свиесттели иду по улице стыну Мороз и ветер пробираются под теплую куртку пальцы на руках от холода скрючила грею их в карманах если я в своей теплой куртке так замерз то каково сейчас птицам забелись наверное в укромные места и сидят притихшие и замерзшие вдруг пронзая ветер и мороз тонкой звонкой струйкой заиграла свирель что за чудеса в такую-то погоду и вдруг свирель гляжу сидит на ранетке стайка Довольно крупных с небольшими хохолками птиц. Сидят и на свирелях играют. Я в своей куртке скоро в ледышку превращусь, А птицам этим хоть бы что. Поют свирелью, да еще за индивелую ранетку потрошат. В такой-то мороз. Я слова сказать не могу, рот замерз, А музыкантам этим никакой мороз не страшен. Дай только попеть, да ранетку поклевать. Птицы эти свиристели, наши зимние гости. И песня у них... Словно звуки свирели, нежная, певучая трель. Сквозь мороз и ветер с песнью летят. Да и вообще, какой мороз, когда у них такая песня? Только прислушайся. Слышишь, свирель играет. Зима, мороз и свирель. Всем на радость, всем на удивление. Почему их так зовут? «Почему ворону вороной все зовут?» Думал я, думал, и вот до чего додумался. Вор — она. Вот и зовут ее все — вороной. Воробей — тоже воришка заядлый. Крупу на городских рынках прямо из целлофановых мешочков крадет. Да не один крадет, а с компанией таких же воришек-воробьев. Продавец увидит наглую крылатую банду и кричит «Воров бей! Воров бей!» От этих слов и получился у меня воробей. И пошло. Сорока, потому что сорочку белую носит. Соловей, соло свое соловьиное по кустам веет, солист птичьей эстрады. Стриж, целый день небо крыльями стрижет. И крылья у него для этого подходящие, длинные, острые, не крылья, а серпы. Зяблик, зябнет на веточке. А зяб не потому, что зябнет, а потому, что вид у него просто такой, зябкий. Лысуха, с лысиной белой на голове. сама черная и только лысина белеет грать а почему грать а почему сова или сокол журавль рофа пустельга или вот чга что это за имя такое непонятное думал я думал да только вот ни до чего не додумался не до грача не до чемги а сколько еще на свете таких привычных для нашего слуха и в то же время странных причудливых птичьих имен Тысячи птиц Тысячи птичьих имен Тысячи птичьих судеб Горит свет Распустился на лесной поляне цветок Мохнатый зеленый стебель А сверху венчик из желтых лепестков Горит свет Привет, горит свет Ой, не рви меня Ох, не топчи меня Ты чего так раскричался? А что еще мне делать? Толь распустятся лепесточки как тут же хрязь с корнями, топ, ногами набегут Но люди и давай меня рвать, топтать А ведь мне даже убежать нельзя. Я ведь не заяц, я цветок. Вот и приходится кричать изо всех своих цветочных сил. Да только вот никто меня не слышит. Как не слышит Я ведь услышал, уверен и другие услышат. Эх, мне б твою уверенность. Только взгляни. Сорока. Длиннохвостая, белобокая особа. Черные глаза поблескивают вороватым блеском. Сорока-воровка. А еще она умная и красивая. Только посмотри на сороку. Крылья как будто черные, и вдруг засияют синевой, а живот и бока белые, как снег. Ну, а умная сорока просто потому, что умная. Глупой была бы, воровать не научилась. А еще сорока нам гостей созывает. Заметят ее люди у своего дома и говорят, «О, сорока кого-то к нам в гости зовет». А для меня сорока — лесная сигнализация. Только в лес зайду, а она стрекочет. Человек в лесу, прячетесь, человек идет. Звери слышат сорочистый рекот и прячутся. Такая вот она. Умная, красивая, удивительная сорока. Только взгляни на нее. разве я не прав неизмеряемый сугроб в самом начале декабря вдруг закружила в ьюшка и намла сугроб был сугроб маленьким и невысоким его даже сугробом назвать было трудно не сугроб а так сугробик наступишь ногой даже сапог не скрывает сугробик ты когда сугробом станешь приходи ко мне в январе Тогда узнаешь. Прихожу через месяц. Вижу и впрямь сугробик подрос, вытянулся. Да и не сугробик это уже, а самый настоящий сугроб. Лежит, холодом дышит. Снежинки туда-сюда перекатывает. Залез в сугроб, а он выше колен. Вижу ты и вправду вырос. Раньше я тебя перешагнуть мог, а теперь по тебе лезть надо. Это еще что, ты ко мне в феврале приходи. В феврале по мне не то что лезть, ползти придется. Прошел еще месяц. Да какой? Ой-ой-ой, с метелями да буранами. Дай-ка схожу, погляжу, как там сугроб поживает. Пришел и ахнул. Да какой же это сугроб? Это не сугроб, это сугробище. Широкий, высокий, настоящая снежная гора. Ползу к вершине. И на коленях, и на животе, и боком. Кое-как взобрался. сижурном сугробе и пар из- под бушла топорит и как я тебя огромного такого собой измерю тут не то что колени тут меня с головой скроет а я теперь не простоой сугроб я не измеряемый сугроб так что даже не пытайся муха нло славка мой племянник ему полгодика В солнечный мартовский день когда уже изрядно подтаял снег и прилетели грачи я со славкой на руках подошел к окну и стал рассказывать ему про весну грачей руи про то что скоро будут зеленые леса и снега не будет совсем конечно славка ничего не понимал а только махал ручками довертел головой пытаясь мне что-то сказать на своем понятном только ему языке вдруг славка замер глазенки с удивлением уставились в окошко молчит и и смотрит. По нагретому солнцем стеклу лениво ползла большая, еще немного чумная после долгого зимнего сна, муха. «Так вот кого увидел Славка! Муху! Я ему про весну, грачей, ручьи, а он мухе удивился!» «Еще бы не удивиться! Вы бы тоже смотрели с интересом и удивлением на муху, если бы увидели ее первый раз в своей жизни! Вот и Славка!» что это за чудо по стеклу ползает мы это чудо хлоп хлопушкой шлеп ладошкой шико травы из баллонтика и все чудеса а для славки муха это что-то негаданное загадочное будто не муха это а нло Да ведь так оно и есть мы- то знаем что это муха, а славка то нет Покажи нам яркий шарт летящий по ночному небу что это вы скажете н нло. неопознанный летающий объект все что непонятно и загадочный летит по небу мы называем нло вот и для славки сейчас это сонная муха и нло только ползающий так и будет муха неопознанным летающим объектом пока славка не подрастет и не поймет что не нло это а самая обыкновенная муха в комнату вошла славкина мама подошла к нам и тоже увидела муху «Вот и муха проснулась», — сказала Славкина мама. «Может, для кого-то и муха, но для Славки это НЛО», — нарочно сделав умное лицо, возразил я. О Славке было все равно на наш разговор. Он все с тем же завораживающим взглядом смотрел на ползающую по стеклу только что проснувшуюся самую обыкновенную муху. сыроешки выхожу из леса в руке ведро в ведре грибы лежат через край выглядывают навстречу мальчишка шелунишка ой грибов сколько ой какие красивые и красные и зеленые и синие пропел паренек ты поближе подойди до да грибочки рассмотри какой хочешь покажу и о каждом расскажу есть в грибах секрет хочешь знать о нем или нет Конечно хочу, захлопал в ладоши мальчишка. Присел я с пареньком на завалинку и начал из ведра грибы доставать. Вот смотри, какой грибок. Шляпа красная на бок. Он красивый, аккуратный и на вкус вполне приятный. А нашел эту красу я в березовом лесу. Достаю другой гриб. Этот гриб, заметь, не красный. Он зеленый и прекрасный. Ароматный, вкусный, классный. Для здоровья не опасный. Я нашел эту красу, где в березовом лесу снова захлопал в ладуш и паренек как интересно Посмотри грибок другой он окрашен синевой глянь не гриб, а просто тучка ветра ветреного внучка в те же синие тона -то разукрашена она тучки мчатся в небесах а грибы растут в лесах положил я грибы в рядок на зеленую травку Да не просто положил а шляпками вниз. чтобы видны были белые ножки и пластины под шляпками у мальчишки глаза от удивления большими стали так грибы то похожи одинаковые ножки то не отличить да и пластины очень похожи удивляется как же так сверху грибы разные снизу одинаковые что это за грибы такие вот и секрет говорю а потом посмотрев на грибочки пропел словно шахматные пешки под березкой и сыроешки чишки так сыроешки понравились, что он вскочил и побежал. Ты куда помчался кричу За ведерком а с ведерком побегу за сырожками А ты знаешь где искать эту красу кричу смеясь. Да слышу детский удаляющийся голос В березовом лесу Уже вечером я встретил того самого мальчишку шаунишку. Он выходил из леса, держа в руке ведро. А в ветре красные, зеленые, синие сыроешки. истребитель комаров вечере летняя зеленая полянка на полянке я вокруг меня комары туча комаров вдруг откуда ни возьмись ласточка шви пролетела словно маленький пернатый истребитель да так пролетела чтоб крылышком чуть моего лица не коснулась близко близко Эй ласточка косаточка смотри куда летишь то гляди разобьешься и А ласточка опять «шви!» Чуть мою кепку с головы не сбила. «Ты чего, говорю, глухая, что ли? Или комар в глаз попал?» «Попасть-то попал, да не один, а целая куча. И не в глаз, а в рот», — просебетала ласточка. «Вокруг тебя комаров много летает. Вот и мне приходится чуть крылом тебя не задевать, чтобы комариков поймать. Рядышком с тобой носиться, чтобы насытиться. Уяснил?» «Уяснил. А теперь не мешай. Иду в атаку». «Шви!» Тут же просвистела над ухом. Ну как, интересуюсь. Полный клюв. Ай да ласточка. Не ласточка, а самый настоящий истребитель. Пернатый истребитель комаров. Рыжий. Рыжий — это кот. А рыжий он, потому что рыжий. Солнышко хвостатый. Но знаменит кот не тем, что рыжий, а тем, что рыжий — охранник. Мы с напарником стройку охраняем и рыжий с нами. Я на обход иду и рыжий за мной идет тоже делает обход. не кот, а охранник. Жив рыжий вместе с нами в домике вагончики. Е все то что и мы едим, каши всякие. А когда каши надоедают, пойдет на мыши и птичек охотится. Поймает и в домик вагончик несет. На наверное, чтобы с нами поделиться. мы ведь с ним каши делимся. Цеую неделю с ним живем. а потом на неделю домой уезжаем. Я с напарником уезжаю, а Рыжий остается. Нас меняют другие охранники. А рыжего менять некому. Да и незачем, ведь у Рыжего дом — это стройка. Такой вот кот Рыжий — настоящий охранник. Только вот форма у охранников обычно черного или пятнисто-зеленого цвета, а у него рыжая. Так ведь Рыжий — не человек. Рыжий — кот, а коты могут быть рыжими. даже коты охранники Жук щелкун Б быстро, быстро бежит жук щелкун по тропинке а как меня увидел, еще быстрее помчался вдруг раздавлю. погоди и жук щелкун не спеши а лучше расскажи почему тебя щелкуном прозвали А ты меня на спину переверни, тогда расскажу. Переверну. Лежит жук-щелкун на спине, лапками шевелит. Вдруг собрался весь, голову поднял, да как треснет затылком о землю. Щелк! Подлетел жук-щелкун кверху, перевернулся через голову и на лапке приземлился. Ну как, рассказал? Не то слово. Не то слово. Спать пора с одной стороны поле с другой стороны поле а между полями заброшенные поросши мелкой зеленой травой дорога по дороге иду я спать пора спать пора звонко донеслось с поля это мне что ли спать пора говорю так ведь солнышко высоко до ночи далеко рано еще спать спать пора спать пора снова прозвучало с полеля хочешь спать спи А я не хочу. Кто же спит в жаркий летний день? Спать пора, спать пора, неугомонно кричит голос. Я знаю, кто меня заставляет ложиться спать. Это маленький полевой петушок перепел. Песенка у него, будто кто-то звонко мелодично кричит. Спать пора. Не верите? Сходите к ближайшему полю и обязательно услышите. Если, конечно, умеете слушать. Слушать голос полей. Спать пора, спать пора. Я слышу. А вы? Пернатый барашек. Высоко в небе, даже не видно, поет кулик Бекас. Поет не как все. Особенно поет. По-своему, по Бекасии. Хвостом. Никто так не умеет, как Бекас. Поднимается Бекас в весеннюю ввысь, а потом камнем вниз падает. Беууу! «Разносится над болотом. Скажи, Бекас, как у тебя так хорошо петь хвостом получается?» «Пёрышки нахвостил меня особенные. Когда вниз камнем падаю, пёрышки трепещут и блеют барашком. Вот так!» Взлетел Бекас повыше и опять камнем вниз. «Бе-е-е-е-е-у!» Вновь пронеслось над болотом. Всю весну разносится песня Бекаса. Удивительная песня удивительного певца. «Бе-е-е-е-у!» Пернатый барашек поет. Муха Летает муха по дому. Жужжит, пристает. Надоела муха человеку. Покоя нет. Взял и выгнал ее на улицу. телоа мимо ласточка видит муха из человеческого дома вылетелацп мухи как не бывало клюнула ее ласточка и понесла своих потенщиков кормить по делом тебе муха паучок летит паучок на паутинке летит и на землю смотрит пора бы уже приземляться но ветер все гонит и гонит надоело паучку летать стал сматывать паутинку в клубочек паутинка все короче и короче паучок все ниже и ниже бух прямо в забор шмякнулся живой живой тогда с приземлением жизнь на побегушках бежит куличок по бережку тонкие ноги мельтешат как спится в колесе не бежит а катится откуда не возьмись трясогуска сидит на камушке хвостиком кивает эй куличок что бегаешь без устали присядь отдохни некогда мне отдыхать трясогуска детишек надо кормить до да самому накушаиться и бегаю потому что червяков до да букашек в мелкое ищу за день так набегаешься что ног не чувствуешь пока весь берег за целый день обкатишь Да ладно тебе, солнышко еще высоко. Успеешь своих деток накормить. Давай лучше посидим, хвостиками покачаем, да о чем-нибудь поболтаем. Хорошо тебе говорить. И бегать тебе не приходится, и нос в грязный ил совать. Сидишь на камушке, домошек ловишь. Не жизнь, а малина. Что ты, что ты, куличок? Да я еще больше тебя бегаю. Больше и быстрее. У тебя лапки мельчешат, как спица в колесе, а моих лапок даже не видно. Так что жизнь моя вовсе не малина. Жизнь моя, как и твоя, куличок, на побегушках. Синичка Прыгает синичка по яблонке. Да не просто прыгает, а выписывает такие номера, что любой гимнаст позавидует. То вверх скачет, то вниз, то боком, то юзом, то на одной лапке повиснет. А то такой кульбит выкинет, что глазам не поверишь. Чего ты крутишься-вертишься, как заведенная? Потому что голодная. Насекомыши в трещинке да в щели попрятались, к зиме приготовились. Вот мне и приходится крутиться-вертеться, чтобы наесться. Крутись, сенечка, вертись. И приятного тебе аппетита. Весенний переполох Шум, гам, чик-чирик чик-чирик шумно и весело сегодня в воробийной стаи сидит с тайка на заборе чирикает неспокойно в стайке перелетают птахи со штакетника на штакетник устраивают возню. Но вот один воробей сорвался с громким чириками перелетел пустой заснеженный плясадник и сразу в догонку за ним отправилась вся воробийная компания. Только крылышки мельтешат. Шум и гам в воробиной стаи. Сегодня, в этот мартовский день, развеялись серые зимние облака. Ярко и тепло засветило солнце. Снег начал оседать, а с крыш побежали ручейки первой бурной капели. Не иначе сегодня встречают воробьи весну. Хотя мы, люди, встретили весну еще неделю тому назад. Неделю назад было 1 марта. Первый для человека весенний день. Но воробьи не люди, они птицы. А у птиц свой календарь. Тут и там звучит в рабийные чиикаье тут и там журчит звонкая капель Сова сидит высоко на суку лупоглазае лесное пугало сидит головой вертит Эй ты кто сова! Не я суть бородатая. А почему ты, сова, сидишь и головой вертишь? Охочусь. Мышей в опавшей листве высматриваю и выслушиваю. Как же ты можешь с такого высокого дерева маленькую мышку рассмотреть, а тем более услышать? А у меня глаза особенные, как у тебя бинокль. Вниз посмотрю, глаза на виду, самого маленького мышонка и того замечу. Да и слышу неплохо. Вот ты шел, меня не видел, а я тебя давно услышала. А как ты, сова, с такой высоты на мышь нападешь? Слечу и схвачу. Не верю я тебе, бородатая. Мышь ведь тоже не глупая. Услышит, как ты летишь, и в норку шмыгнет. Сиди, карауль ее тогда. Не веришь? Ну, гляди. Взлетела сова и вниз спланировала. Да так, что ее и не слышно. у селась на пень и сидит. А я гляжу и глазам не верю в когтях то усовы мышь Как ты умудряешься так тихо летать Пья у меня мягкие, неслышные пролечу никто и не заметит. С сидит высоко на суку лупоглазае лесное пугало сидит головой вертит мышей высматривает. Заботливая ласточка. Дождь. А под дождем, ласточка, чего ты разлеталась в такую непогоду, спрашиваю? О птенцах забочусь. Как же ты о них заботишься? Ведь, насколько я знаю, комары с мошками в такой дождь не летают. А раз не летают, значит и птенцам приносить тебе нечего. Как это нечего? Птенчикам-то моим не только еда нужна, но и кое-что другое. И что же это? Что? вода птенчиком без воды никак так лети скорее к речке воду лювиком зачерпни до да птенцов напои глупый ты человек зачем же мне так далеко лететь когда воды и здесь предостаточно все небо в воде лови не хочу как же ты воду ловить собралась воду не ловят а я ловлю поймаю клёввым дождевую капельку птенчиком отнесу поймаю вторую сама напьешь А пока туда-сюда мотаюсь, заодно и искупаюсь. И полезно, и приятно. И о птенчиках забочусь, и за собой ухаживаю. Вот так-то. Залетела ласточка под крышу, где у нее гнездо с птенцами было. Напоила ребятишек и опять под дождь ринулась. Теперь и собой заняться можно. Смотри, не простудись». Тайна. Сидит Тетерев Касач на березе, сережки склевывает. — Тетерев Касач, а, Тетерев Касач? — Чего тебе? — Говорят, ты на ночь с дерева в сугроб ныряешь и под снегом спишь. Правда это или нет? — Что в сугробе сплю, правда. А вот как я под снег попадаю, не скажу. — Почему? — Тетеревиный секрет. Тайна. «Да какая же это тайна, если про нее все говорят, от мала до велика?» «Все утверждают, будто ты с макушки в снег падаешь». «Говоришь, говорят. А кто видел, как я в снег прыгаю?» «Да, наверное, никто». «А раз никто не видел, значит, никто толком не знает. А раз не знает, значит, тайна». «А как раскрыть твою тайну?» «Почаще в лес ходи, да за мной наблюдай. А вось тайна моя и раскроется». клюнул тетерю в косач сережку березовую да и улетел а тайна так и осталась тайной разговор с косулей на полянке косуля прекрасной головой завертела копытцами точенонами застучала человека почуяла вот-вот прочкиница «Не бойся, косуля, я не охотник, я без ружья!» — кричит человек и выходит из леса. Увидела косуля, что человек правда без ружья идет, и немного успокоилась. «Зачем пришел на мою полянку?» «Пришел на тебя полюбоваться. Красивая ты, да только вот пугливая очень. И откуда ты такой взялся? Кого не встречу, все в меня пальнуть хотят. У всех ружья за плечами висят». Даже на этих ваших машинах и то за мною гоняются. А ты красивая. Странный ты какой-то. Знаю, знаю. И на машинах тебя гоняют. И стреляют в тебя из ружья. И пугливая ты, потому что нас, людей, боишься. А таких, как я, странных, на земле довольно много. Просто ты их, наверное, и не встречала. А если встречала, то убегала. Вон и от меня чуть не унеслась». все бы такие были как ты я бы и не убегала я бы сама подошла мне ведь тоже интересно на людей посмотреть да только вот страшно ну так смотри перед тобою человек вижу непутевый двуногий зверь почему это не путевый как почему бегать быстро как я не умеешь прыгать высоко и далеко у тебя тоже не очень получается да и крадешься так себе ну и какой же ты после этого не путевый одно тебя спасает ум да и тот временами не работает Это как это не работает опешил человек. если бы у людей ум постоянно работал, вы бы уже давно ружья свои побросали Это точно согласился человек посмотрела косулина человека и говорит: « скажижи, а я и вправду красавица еще бы ты красивая, грациозная, Живешь неведомой людям жизнью, своей жизнью, особенной. Все мы в лесу такие, красивые, живем каждой своей жизнью, особенной жизнью. Только вот люди этого не видят и не понимают. Поймем, обязательно поймем. Рано или... М -м Главное, чтобы не поздно, спохватился человек. Вот и я о том же, сказала косуля и посмотрела человеку в глаза. Главное, чтобы не поздно. стоят молчат косуля и человек каждый думает о чем-то своем о чем-то совсем невеселым ну мне пора встрепенулась косуля уже вечереет да да конечно иди и все-таки странный ты человек произнесла косуля и скрылась в неподалеку растущих устах дальника а человек шел домой и думал главное чтобы не поздно главное не опоздать Да, ведьь, чтоб человек, пусть не словами, а только чувствами общался с дикими животными, нужно подальше забросить ружье и зайти в полок леса с пониманием и любовью. А иначе будет поздно. А когда будет поздно, человеку станет стыдно и страшно. Страшно, что уже ничего нельзя изменить. Вы слушали книгу «Парень с рюкзаком» автор Виктор Бован. Читал Олег Шубин.